Тополев переулок. Софья Шуровской. Тополев переулок давно снесен с лица земли. Он протекал в районе Мещанских улиц. Булыжная, мостовая, дома не выше двух-трех этажей, полисадники за невысокой деревянной оградкой. А там, среди георгинов, подсолнухов и золотых шаров, росли высоченные тополя, так что в положенный срок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 Стоял трехэтажный дом с очередным огромным проходным двором, Обсиженным хибарами с палисадниками. Дом номер семь. Обитатели переулка произносили «дом семь». «Это недалеко», — говорили, — «за дом семем». «Выйдите из дом семя, свернёте налево, а там рукой подать». «Рукой подать»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 и очередной кусок оттяпывался по мере попадания ножичка в чужую долю. Когда стоять уже было не на чем и приходилось балансировать на одной ноге, как придурковатому крестьянину на картинке в учебнике, человек изгонялся из общества. Хорошая, поучительная игра еще в палисадниках росли шампиньоны их собирала корзинки на задолго до того как в культурных кругах шампиньоны стали считаться грибами скрутится кренделем, высматривая под окном белый клубень гриба а сама при этом с сыном переругивается ты когда уже женишься а когда ты мать помрешь тогда и женюсь женут приводить некуда сын Мужчина рассудительный сидел у окна и с матерью общался, как с трибуны, с высоты подоконника. На Пасху палисадники были засыпаны крашеной яичной скорлупой, зеленой, золотистой, охристой, фиолетовой. Радужный ссор всенародного всепрощения. А когда соседи Бунтовниковы раз в году принимали гостей на Татьянин день, Вся семья выходила в полисадник и чистила столовые приборы, силой втыкая в землю ножи до вилки, будто шайка-убийц терзала грудь распятой жертвы. Окрестности Тополева все состояли из проходных дворов, бесконечных, бездонных и неизбывных, обсиженных хибарами. Эти прелестные клоповники...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 Их ладная бирюзовая мечеть стояла на перекрестке Выползова и Дурова. По пятницам туда ходили молиться чистенькие и вежливые старики. В сапожках, на которые надеты были остроносые галоши, а по праздникам толпилась молодежь, искали познакомиться. Молитвы транслировали на улицу, и трамвай номер 59 всегда застревал на перекрестке. По будням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 В детстве Соня не понимала, как это делается – взять лабораторию. Представляла, как папа берёт подмышку всех сотрудников, чертежные столы, приборы, целый коридор на втором этаже и гордо уходит вдаль. Чепуха. А спросить у него самого возможности уже не было. Папа умер, когда Соне было лет пять. Папа умер, но его семья, мама Соня и сильно старший брат Лёня –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 Дом-работница каждый раз ставила их на двадцать сантиметров правее, чем нравилось маме, и каждый раз мама молча их переставляла. Это продолжалось годами. Пальчиков, барашков, самарский выползов, лет через пятьдесят имена всех этих переулков будут звучать для Сони далекой, щемящей музыкой.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 чуть ли не со слезами, выпученных за стеклами очков в глазах, выводил в самом верхнем регистре одно и то же по диким степям Забайкалья. На второй этаж дом-семя вела железная наружная лестница. Там усаживались все желающие, артисты наряжались кто во что горазд. Подружка Литка влезала к себе в открытое окно, ставила на полную громкость пластинку, и концерт начинался. «Летите, голуби, летите!» У Литки особенно красиво получались тягучие жалостливые песни. У нее было пронзительное сопрано. «Льется и льется, словно года, в диких криницах чудо-вода». Все были талантливы и постоянно воодушевлены.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 Однажды был арестован в трусах и с очком в двух шагах от государственной границы. Оттуда связались с его командованием, и те сказали, «Не сомневайтесь, это наш сумасшедший в отпуске». В Сонином детстве, приезжая в командировку, Лёня, форма чёрная, с золотом и кортик, катал её на лодке в парке ЦДСА, И врал-пугал, что не умеет плавать. Однажды Соне было лет шесть. Он взял ее в гости к известному энтомологу. Тот жил в двух огромных комнатах в бездонной коммуналке где-то на Патриарших. И все стены этих двух комнат от пола до потолка были зашиты стеллажами, на которых вплотную ребрами стояли плоские белые коробки, так что, казалось, со всех сторон ты окружен глухой стеной. Хозяин по одной вынимал из строя совершенно одинаковые коробки с какими-то скучными капустницами, какие миллионами летали на даче, и Леня потрясенно ахал, Вскрикивал, цокал языком. Наконец брат вспомнил о ней, сказал, ⁇ Ах да, у меня тут сестренка, не могли бы вы ей что-то показать? ⁇ Тот досадливо пожал плечами, буркнул, ⁇ Ну что ж, вот, пожалуй, это ⁇ подошел к противоположной стене, завешанной длинным белым занавесом, отдернул его.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 Соня как вкопанная стояла застрявшим в горле вздохом и смотрела смотрела глаз не могла оторвать минут через пять почти не глядя хозяин машинально задернул занавес и они с лёней вернулись к своим скучным капустницам и долго еще Лёня продолжал рассматривать коробки с унылыми белыми капустницами восхищенно охая и качая головой.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 Никогда уже теперь не умирая, теперь, когда стремительно преобразились все прежние сущности и возникли новые, невиданные и немыслимые в ее детстве и юности, персонажи Сониного детства менялись, в то же время оставаясь самими собой. Например, Литка Вруха, главная Сонина подружка из Дом Семя, так и осталась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 Синдаровский, семья гордых поляков, все высокие, поджарые, надменные, жили в доме гинцветмета. У них и прислуга Нюра была, такая же поджарая и высокая. Клавдия, которая знала все обо всех, уверяла, что сам каждый день берет на работу свежий, накрахмаленный Нюрой носовой платок, и если тот не выглажен безупречно, молча сминает и швыряет в грязное.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 Однажды Соня с Литкой в рухой самолично видели, как по аллее парка ЦДСА шла дочь пиковой дамы, а за нею отчаянной припрыжкой, робко хватая ее то за руку, то за плечо, следовал мужчина. Наконец он забежал вперед и как-то внезапно повалился ей в ноги. Соня уверяла Литку, что споткнулся. Та обожилась, что рухнул в мольбе.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 В рубахе, припоясанной пояском, как Лев Толстой в журнале «Огонек», подходил к ней, улыбаясь, и целовал. Он непременно ее целовал. Добрый, милый человек. Он был кошмаром ее детства. Она цепенела посреди переулка. Ноги становились ватными, все тело наливалось ледяным ужасом, Горбун наклонялся к ее щеке, всеми своими родинками целовал и шел дальше к себе обедать. Он был главным бухгалтером гинцветмета Спиридон Самсоныч. Его страшный невинный поцелуй с отвращением стирался обеими ладонями. А мальчик Оля, большая любовь Сониного детства, приходился ему внукам. Так-то. Далее клип разворачивается, кадры наплывают один на другой, в небе стоят либастровые липные облака, и под ними струятся стайки тополинного пуха. Еще подростком Коля влюбился в вертехвостку Ольку Соломатову из девятого Б. Дома сладости не ел, все ей относил. Бабка его.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 Приговаривала, выпивая, четвертная мать родная, полуштов отец родной. Горевала очень. Был у нее еще один внук, Леша, младший Колин брат. Нормальный паренек, обычный. А Коля был ее любимцем. Отдельной шалопутной и шебутной колонией обитали в Тополевом цирковые.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 незаметно, неизвестно где. И тогда до ночи болталась по двору смутным, оторопелым взглядом, цепляясь каждому, кто на глаза попадется, нарываясь на драку. Материлась истово, страстно, как молитву творила. В пьяном виде другого языка не знала. Наутро, замазав свежий фингал,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 В чеду шалмана продолжает в раскачку бормотать под нос, заученное в четвертом классе, бурям, глою, небо кроет, вихри снежные крутя. Почти на каждое цирковое представление попадала горстка своих со двора. А уж Соня, с Литкой врухой, чуть не каждую неделю увязывались за Валькой Мазрухиной, даже в гримерку она их заводила. Если в зале не было мест.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 и вливал в жилы счастливое ощущение праздника. С подруга Валькина Нора Булыгина парила высоко. В молодости работала в номере у мужа Андрюхи, гимнасты на першах. Андрюха красивый был парень, высокий, обаятельный, атлетический разворот плеч, победительная улыбка и добрые карие глаза, настоящий Иван Царевич и грима не требуется. Пил Андрюха так, что цепенели бывалые алкаши у точки. Трижды в психушку попадал с белой горячкой. Наконец, оформили ему легкий труд, тренерскую работу. А Нора у одной уходящей на пенсию артистки купила номер Воздушная гимнастка с орлом. Моторчик крутил трапецию над манежем, а на штамберте трапеции обреченно сидел привязанный живой орел, растопыривал крылья при движении. Такая иллюзия полета. Под этим гордым орлом Нора принимала задумчивые позы под мечтательную музыку. Со своей геральдической птицей она объездила весь союз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 При входе в подъезд с ног шибал такой густой дух, что люди падали. Однажды перед очередными гастролями загудели Валька с Норой по-черному. Несчастная птица совсем одичала. Загадила лестницу так, что пройти мимо не было никакой возможности. Да и страшно. Орел огромный, клюв как секира.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 И с криками а а По-людски не понимаете!» Пинками погнала его на захватчиков. Орел был очень старый, но вид имел устрашающий. Да и вонял жутко. После хорошего пинка под зад поскакал в народ. Бунт был подавлен мгновенно. Толпа в панике рассеялась, люди разбежались ночевать по знакомым.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 Однажды чудом кто-то из собутыльников удержал его за свитер, в другой раз, выпивая с другом, он все же выпрыгнул, но упал на беседку под окном, сломал руку и два ребра. В третий раз ему удалось завершить все путем. Андрюха выкинулся из окна площадки третьего этажа дом семя и какое-то время был еще жив, весь переломанный, попросил закурить у сбежавшегося народа. Ему поднесли к губам прикуренную сигарету, и он лежал, жадно втягивая дым, смотрел в синее сентябрьское небо. Вон Норта! Норка вон идет! сказал кто-то, и побежал к идущей из магазина Нори. Та выслушала новость со спокойным злым лицом. Видать, не выпила еще сегодня, еще не подобрела. Подошла к расплющенному телу мужа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 Выложенный на долбом от уха до уха костюмов вообще-то было два: зимний — черная клеточка на зеленом или коричневом поле и летний бордовый. Анна Каренина носила точно такой бордовый костюм с белой блузкой и также выкладывала на долбом косу, только это была царь коса, смолиная над белым высоким лбом и голубовато-белыми висками. И не кокошником выглядела, а короной. Так царственно-статно библиотекарша держалась, даже когда боком осторожно пробиралась меж стеллажами, прижимая груди высокую стопку книг. И костюм сидел на ней, как влитой. Вообще-то звали ее Зинаида Алексеевна. Она родилась и выросла в топливом. И потому, когда раз в неделю Соня с Литкой появлялись в библиотеке книги обменять, тепло им улыбалось «Мои соседушки». Девочки брали «Два капитана», «Копии царя Соломона», «Рассказы о Шерлоке Холмсе». Библиотекарша вздыхала и каждый раз терпеливо повторяла «Девочки, читайте Анну Каренину». Соня говорила «Так ее ж нет в школьной программе».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 книг не держали. Там не все старшие грамоте знали, но Соня с Литкой бегали в библиотеку регулярно и каждую неделю. Человек-амфибия, Айвенга, Тайна двух океанов, Женщина в белом. Литка стеснялась просить что-нибудь про любовь, подталкивала локтем Соню, и та вежливо просила что-нибудь с романтическим сюжетом. «Девочки!»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 Но раз в два-три месяца Клавдия приезжала к ним в гости на речной вокзал, и вдвоем с постаревшей мамой они часа на два оккупировали крошечную кухню, пропахшую яблочным пирогом. Так что если Соня приводила кого-то из друзей, приткнуться и выпить чаю было совершенно негде. «Жизнеописание Зинаиды!» Мама тогда воскликнула. Имя Зинаида — это ж целая эпоха, знак времени. Соня застала на бегу за куском пирога, и когда поняла, что Зинаида и их слиткой Анна Каренина одно лицо, притормозила и дослушала до конца. описания выглядело примерно так. Зинаида вообще-то женщина из простых, у нас в Тополевом родилась росла. И как все ребята, трава травой. Папа, и два брата работали в уголке Дурова, на хоз дворе там, или в слоновнике уже забыла. Да ты помнишь, мужика в сапогах, слониху с верблюдом прогуливал. Вот это младший ее брательник. У них что-то в роду, то ли цыганистая, то ли румынистая, все смугловатые, быстроглазые. А она, Зинта, с детства такая жгучая была, прямо огонь, волос черный, а лицо и шея белые. Красавица, откровенно говоря, и цену себе всегда знала. Ну, встретила чуть не в семнадцать одного человека из благородных польских кровей. Тут, само собой, бешеная любовь, безумная страсть, свадьба, медовый месяц, счастье, прям глаза слепит. Не знаю, что там случилось, но прожили они недолго, быстро разбежались. Чего-то там не поделили по молодости и довольно скоро, как с похмелья, выскочила она замуж опять. Новый муж уже тогда был в КГБ большим начальником, полковником, что ли. Полюбил ее страшно, и потом служил ей всей своей жизнью. Ну, сын родился, все путем, все как полагается. Муж обожал сына, Зинаиду, как в народе говорят, все нес в гнездо.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 После реабилитации быстро очухался, вернулся в науку, вошел в жизнь, вцепился в нее и взорлил, стал директором института. Так оно и катилось год за годом, пока генерал Зинаидин ГБшник не заболел. Шарахнул его инфаркт, а потом и инсульт. Шутка ли? Годами в сердце носить такую боль. А Зинаида, ну, она оказалась преданной женой. Что смотришь так? Я имею в виду просто жизнь, быт, милосердие, понятно? Просто жизнь. Она ведь больше, чем койка, даже больше, чем чувство. Зинаида так истово ухаживала за парализованным мужем, так преданно ему служила, что никто, даже соседки, худого слова о ней не сказал. И все это тоже продолжалось бог знает сколько. Но это еще не вся история. Однажды на работе у возлюбленного Зинаиды организовался пикник по случаю первого мая с выездом на природу на два дня, где-то за городом, в доме отдыха. Знаешь, эти выезды, как их сейчас называют, корпоративы, ну и там, может, выпил крепко, может, просто повелся на молодое мясцо живой человек, в конце концов, переспал он с какой-то девицей. Та забеременела. И это его просто сразило. Врачи считали, что он бездетный. Родила ему дочку. И он на девочке просто рехнулся. Крошечка-кровинка, глазки синие. Представь, в пожилые-то годы, единственный ребенок. Женился, разумеется, человеком был серьезным, и душа не кирзовая. Но вот никогда не забуду, как случайно застала их Зинаидой на крыльце школы.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 Выходит, когда ты между двумя мужиками годами металась, это было в порядке вещей? А стоило ему между двумя бабами застрять, так ты этакую непреклонную паву из себя корчишь? Такие дела. А Петр Константинович, ГБшник, генерал, муж Зинаиды, тот вскоре умер. Ну ничего, не свихнулась она, слава богу, рук на себя не наложила.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 Да вот и Коля, первая Сонина любовь, умница и гений, знаток татарского и армянского языков, после многих лет горестного пьянства попал в психушку, где и присмирел. Четвертная мать родная, полуштов отец родной, научили водку пить, из Москвы пешком лупить. Тут самое время добавить,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 Лёня был записан русским по отцу, и внешность – самая, что ни на есть лояльная, а потому что пить он не мог. Питье же с начальством решало все. К тому же львиную долю времени Лёня тратил на изучение языков. Надо было читать в энтомологических справочниках и энциклопедиях определители бабочек. В отставке. Он выводил своих любимых капустниц между рамами окна. Порхающий такой снегопад в середине июля. Для человека, непосвященного дикое зрелище. Обитателей Тополева переулка выселили из домов в 1972 году. Всем предлагали квартиры в разных районах, вполне отдаленных. И куда денешься, брали. Все ж отдельные квартиры, приличный метраж. С одним только жильцом получилось неладно. Сергей, великан, высоченный внук пиковой дамы, Уперся и не поехал в Кузьминки. Не могу я в такой квартире жить, говорил. Там потолки два сорок. Все разъехались, а он остался в опустелом топливом И жил там до самого сноса один в темноте, Беспомощный упрямый бунтарь. После того, как жильцов выселили, а дома еще не снесли, Соня водила однокурсников показывать Тополев, будто выстроенный на заднем дворе киностудии для съемок какого-то фильма целый взвод пустых домов в пустом переулке. То были странные экскурсии по опустелому детству.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 По забытым улицам неслись стаи тополинного пуха, А между рамами окна порхали бабочки. Безумный снегопад, сквозь который удалялись в прошлое слон и верблюд, Животные для тополевого переулка, не экзотические.